Крамской Иван Николаевич. Художник и основатель Товарищества передвижных художественных выставок Иван Николаевич Крамской родился 27 мая 1837 года в городе Острогорске Воронежской губернии в бедной мещанской семье. С детства он стремился стать художником. В 1852 году поступил учеником к иконописцу, а со следующего года стал работать ретушером в фотомастерской. В Петербург Иван Крамской приехал в 1857 году и работал в фотоателье «Деньера». Осенью 1857 года он поступил в Академию художеств. А в годы учебы Иван Крамской – пользовался авторитетом среди товарищей, как начитанный здравомыслящий человек и талантливый художник. За картину «Моисей источает воду из скалы» он получил малую золотую медаль. В том же году художник возглавил группу выпускников, отказавшихся писать дипломные картины на заданную тему. Все 14 бунтарей были исключены из Академии художеств. Через два года они объединились в «Артель художников» или «Петербургскую артель». Главным идеологом и основателем артели стал Иван Крамской. Он пропагандировал высокие нравственные принципы в искусстве, считал, что живопись должна преображать окружающий фальшивый мир, заставляя людей задумываться о жизни. В 60-х годах Иван Крамской пишет много портретов, в основном на заказ, чтобы заработать на жизнь. Выполненные в технике мокрого соуса с использованием белил и итальянского карандаша, они напоминают фотографии. Наиболее удачными считаются портреты Мисоедова, Чистякова, Кошелева, Морозова и Шишкина. В 1867 году он пишет автопортрет, где изображает себя в образе разночинца-демократа. Портреты Ивана Крамского отличает сдержанная цветовая гамма, тщательно выписанные линии и формы, а в образах нет намеренных недомолвок или намеков, они понятны с первого взгляда. В 1863-1868 в годах художник дает уроки в рисовальной школе общество поощрения художников. Художники, состоящие в артели, постепенно отходят от заявленных при ее основании принципов, что совершенно не устраивает Ивана Крамского. Он выходит из артели и задумывается о создании нового объединения художников, которое отвечало бы его идеалам. В 1870 году появляется Товарищество передвижных художественных выставок. Иван Крамской стал не только одним из разработчиков устава и членом правления, но на протяжении всего существования Товарищества передвижников он был главным идеологом этого объединения. Среди художников, входивших в объединение, Иван Крамской пользовался большим уважением как человек широких взглядов, чуткий к новым веяниям в жизни и искусстве. Он выступал против старых принципов академической живописи и пропагандировал высокие нравственные идеалы. Замыслы Ивана Крамского были возвышенные и оригинальные, но ему не удавалось в полной мере осуществить их из-за ограниченности своих возможностей как художника. Сам он прекрасно понимал, что не может изобразить то, о чем думает, но все же упорно по несколько лет работал над каждой картиной. В 1872 году он закончил картину «Христос в пустыне». Сюжет картины достаточно прост, но в образе Христа художник изобразил идеал человека, высоконравственного и одухотворенного, готового к самопожертвованию ради людей. Эта картина достаточно символична, потому что отражает проблему выбора, стоящую перед каждым, кто берет на себя ответственность за судьбы мира. Такая же проблема стояла и перед русской интеллигенцией в конце XIX века. В 70-е годы XIX века Ивану Крамскому удалось добиться больших успехов в портретной живописи. В этот период Он запечатлел на холсте многих знаменитых современников, таких как Толстого, Шишкина, Гончарова, Полонского, Третьякова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других. Многие портреты были написаны по заказу Третьякова для его галереи. А в этот же период Иван Крамской возвращается к религиозной теме в 1877 году. В 1882 годах он работает над картиной «Хохот», изображающей издевательство толпы над Иисусом. Но довести работу до конца художнику так и не удалось. Он признавался, что бессилен выразить тот смысл, который закладывал в картину силу духа и высокую нравственную чистоту, которые ничто не может сломить. Во второй половине 70-х, начале 80-х годов XIX века в творчестве Ивана Крамского появляется новое направление. Он изображает собирательные образы русских крестьян. В 1874 году он пишет картину «Полисовщик», в 1876 – «Созерцатель», в 1882 – «Мина Моисеев» а в 1883 году «Крестьянин с уздечкой». В 80-х годах Иван Крамской выходит на качественно новую ступень в своем творчестве. Он добивается глубокого психологизма в портретах и сочетает в картинах портретный и бытовой жанры. Ярким примером такого сочетания является картина «Неизвестная», написанная в 1883 году. Это одно из самых известных и самых загадочных полотен художника. На картине изображена молодая женщина, проезжающая в открытом экипаже по Анечкову мосту. Она молода, красива, одета по последней моде, для 80-х годов 19 века, конечно. Она величественно смотрит на зрителя сверху вниз, вся ее фигура полна изящества. Но это лишь все, что можно о ней сказать. Современники Ивана Крамского терялись в догадках, кто же это незнакомка. Ее сравнивали с образом Анны Карениной, созданной Толстым, и образом Настасии Филипповны, созданным Достоевским, а позже появилось сравнение с блоковской незнакомкой. А в образе неизвестной присутствует «высокомерие и отчужденность от окружающего мира». В то же время за величественной осанкой и высокомерным выражением лица скрывается чувство незащищенности. Неизвестная по праву считается одной из лучших работ Ивана Крамского. В 1884 году художник пишет еще одну картину в портретно-бытовом жанре «Неутешное горе». Главная героиня – мать, потерявшая ребенка. Она стоит посреди комнаты в полном трауре. Она уже не плачет, хотя еще и держит платок у лица. Ее лицо выражает осмысленность и глубокую внутреннюю борьбу. А в глубине души она ищет силы, которые помогут ей справиться с горем. У ног женщины стоит горшок с красным цветком на длинном стебле, который по замыслу художника символизирует силу человеческого духа и одновременно хрупкость. Что бы ни случилось, цветок будет тянуться к солнцу. Так и человек, найдя в себе силы, чтобы противостоять судьбе, будет жить дальше. Портреты, написанные Иваном Крамским в 80-е годы, полны глубокого психологизма. Они отражают сокровенную суть человека. Наиболее удачно ему удалось изобразить в портрете характеры Шишкина, Перова, Суворина, Боткина и Соловьева. В 80-х годах Иван Крамской стал очень популярным портретистом. У него появилось много заказчиков, в том числе члены императорской фамилии. Он работал по 10-12 часов в сутки, и это, конечно, плохо сказалось на его здоровье. Иван Николаевич Крамской умер 24 марта 1887 года в Петербурге, не дожив до 50 лет. Иван Крамской много сделал для развития русской живописи второй половины 19 века. Он был очень талантливым художником, отстаивавшим высокие нравственные принципы в искусстве, замечательным портретистом, создавшим целую галерею знаменитых деятелей русской культуры и искусства второй половины 19 века. Кроме того, он обладал замечательными организаторскими способностями, что позволило ему стать основателем артели художников и идеологом товарищества передвижников.